Глава третья. Когда самолет, закончив выруливание, остановился на стоянке, Демидов сладко потянулся. «Вот это класс!» – пробасил он удовлетворенно. «Давненько я так массу не давил». Он неторопливо подтянул ноги и сделал движение, чтобы встать. Но в этот момент распахнулась боковая десантная дверь Анна, в салон хлынул дневной свет а вместе с ним просунулась голова казахского офицера-пограничника. «Салам алейкум, парни!» Радостно улыбаясь, поздоровался он и спросил на хорошем русском. «Как добрались?» «Нормально!» Пробурчал купец, беря свою сумку батон и поднимаясь со своего места. «А вы что, встречаете нас, что ли?» «Да!» Закивал головой казахский офицер. «Мне приказано встретить вас, обеспечить всем необходимым и выполнить все, что вы скажете». «Дурдом!» – констатировал Демидов, направляясь к выходу. «Это у нас называется режимом повышенной секретности». Всего несколько часов назад в далекой Балашихе подполковник Савочкин, главный планировщик всех крупномасштабных спецопераций как на территории России, так и за ее пределами, длинно и нудно убеждал их в том, насколько секретно все то, что предстоит сделать десантникам на этот раз. «Ваша задача», – начал Савочкин, как всегда, без лишних предисловий, – «скрытно попасть на территорию нашего посольства в Киргизии и вывести оттуда резидента нашей разведки. Имейте в виду, что этот человек не должен пострадать. Ни в коем случае. Ни при каких обстоятельствах». «А почему, собственно говоря, он должен пострадать?» – не выдержал купец. Савочкин, холеный подполковник из штабных, недовольно поморщился. Как оперативный разработчик он не очень-то любил, когда кто-то критиковал уже утвержденные планы. «Товарищ капитан, имейте терпение», – подчеркнуто вежливо ответил он. «Мы непременно дойдем до этого». «Итак, я продолжаю». Как зовут резидента нашей внешней разведки, я не знаю. Кем он работает в посольстве, мне тоже не сообщили. Знаю только его псевдоним. Лидер. По словам сотрудников СВР, которые заинтересованы в его эвакуации, он сам должен будет вас найти. Это в его интересах. Ваша задача, обеспечив его безопасность, вывести его на аэродром Вайтал, посадить в самолет, доставить в аэропорт Домодедово, в его воинскую часть. Там вас встретят. Вы передадите резидента сотрудникам внешней разведки и вернетесь на базу. Как видите, все предельно просто. Полагаю, что двух-трех дней вам на это вполне хватит. А теперь прошу вопросы, у кого они есть. Только по существу. Капитан Демидов, медленно поднимаясь со своего места, проговорил купец. «Товарищ подполковник, я бы хотел кое-что уточнить. Например, почему нельзя просто вывести этого вашего резидента из Бишкека самолетом? По-моему, это значительно проще и...» «Было бы это проще, руководство СВР так и поступило бы», – не дал договорить подполковник. «Не забывайте, что в столице Киргизии массовые беспорядки. На улицах полно вооруженных людей, которые полят, куда попало и в кого попало. Кроме того...» В Бишкеке стоит американская база. Не должно быть никаких случайностей. Вам это понятно, капитан Демидов? — Так точно. Понятно. — А если он не выйдет на нас? — Локис поднялся со своего места. — Как тогда его искать? Простите — Простите? Савочкин чуть склонил голову на бок. — Виноват, сержант Локис, — поправился Владимир. Я хотел спросить, а если лидер не выйдет на нас, что тогда? Сворачиваем операцию? Ни в коем случае. Лицо у подполковника пошло пятнами. Этот человек должен быть доставлен в Москву, даже если разразится Третья мировая война. Слышите меня? Он должен быть доставлен. На секунду в кабинете воцарилась тишина. Савочкин смотрел на разведчиков широко раскрытыми глазами. Желваки у него перекатывались. Но вдруг он успокоился. «Мужики», – как-то особенно доверительно проговорил он, – «у меня у самого минимум информации по этому чертову резиденту. У нелегалов тайн, как у шавки Блох. Да это и понятно, служба у них такая». В общем, резидент перестал выходить на связь. Одним словом, пропал. Законсервированный агент тоже пропал. Вот они и обратились к нам, в войсковую разведку. Мол, найдите и доставьте во что бы то ни стало. «Ну, тогда все понятно», – буркнул Демидов. «Старая песня. Помогите, спасите, никто кроме вас. Оружие-то можно с собой брать?» «Это само собой». Савочкин опять стал строже. «Только сильно с ним не рисуйтесь. Хотя им там сейчас никого не удивишь. И еще». Все должно проходить в режиме строжайшей секретности. «Значит, вот так выглядит наша хваленая строжайшая секретность», — повторил купец, закидывая сумку за спину. «Скоро суслики начнут сплетничать о том, что мы прибыли». «Зачем ты так говоришь, уважаемый?» — обиженно спросил казах, глядя в спину купцу. «У нас от русских давно нет секретов». «Вы попросили помочь, мы помогаем». Демидов, сделав вид, что не услышал сказанного, молча выбрался по приставленному трапу из самолета. «Погоди, дорогой», – вмешался в разговор Чижиков. «Тебя зовут как?» «Командир отряда охраны аэродрома лейтенант Джар Мухаметов», – отрапортовал тот, вытянувшись по стойке смирно и, немного подумав, добавил. «Но можете называть меня по имени Амир». «Так вот, Амир», – продолжал Сеня, – «наш командир не выспался, поэтому такой сердитый. Не обращай на него внимания». «Это ничего», – опять заулыбался Амир. – «Мы это быстро поправим. Я распорядился. Повара барана зарезали, бешбармак приготовили, шурпу, шашлык-машлык. Посидим!» «Нет, Амир», – подхватывая тяжелый ПКМ, проговорил Петр Круглов. — Шашлык-машлык, потом будем кушать. Нам сейчас не до этого, ты уж извини. — Вы скоро, желудки! — раздался за бортом самолета недовольный крик Демидова. — До ночи, что ли, вас ждать? Разведчики быстро выгрузились на бетонку и огляделись. Повсюду, насколько хватало взгляда, простиралась унылая желто-серая степь. Ни единого деревца, ни единого кустика. Где-то вдалеке чернели горы, над которыми ослепительно ярко сверкали шапки ледников. Серевшие метрах в ста от самолетной стоянки дома можно было бы принять за нарисованную картинку, если бы не поднимавшийся над ними легкий дымок. На этом аэродроме не было даже самолетов. Не удивляйтесь, проговорил Амир, Аэродром законсервирован еще в середине 90-х. Тогда денег ни на что не хватало. А теперь вот опять понадобился. «Да уж», – неопределенно протянул Локис. Безлюдность его не пугала и не тяготила. Скорее наоборот. По личному опыту он хорошо знал, что на таких аэродромах очень удобно устраивать всякие перевалочные базы, в том числе и незаконные. «Вы не думайте, у нас здесь тихо!» Словно угадывая его мысли, сказал казахский пограничник. «До Киргизской границы пятнадцать километров по степи, но чужак не пройдет, заплутается. Только чабаны и знают дорогу». «А чего это ты про Киргизскую границу заговорил?» Подозрительно покосился на Амира Демидов. «Да ничего», – пожал плечами тот. «Просто к слову пришлось». Десантники в сопровождении своего провожатого шли к тем самым строениям, которые издалека казались нарисованными. «Просто мы тут так одичали, что любому новому человеку рады», – пояснил он через некоторое время. «Раньше хоть киргизские коллеги в гости заходили, а теперь даже их нет». «Как это в гости заходили?» – удивился радист группы Саня Ефимов. «Просто так вот брали и заходили?» «Ну да, просто так заходили», – как о самым обыденном сказал Эмир. «У нас ведь граница на этом участке чисто условная. Ни застав нормальных, ни контрольно-следовой полосы, ни систем наблюдения. Одно слово – степь!» «Но вы, блин, даете», – подражая интонациям известного киношного генерала, проговорил Демидов. «Не служба, а дачный отдых». Пограничник ничего не ответил. Видимо, ему этот дачный отдых порядком надоел, и он готов был променять его на любые, самые трудные условия службы. За разговором они дошли до аэродромных строений. Это было несколько кирпичных зданий типовой постройки. По-видимому, давным-давно, когда этот аэродром еще входил в систему Министерства обороны СССР, они считались комфортабельными. Но время и природа не пощадили их. Трехэтажные здания, которые некогда были жилыми домами, смотрели на степь выбитыми оконными проемами. Вышка руководителя полетов стояла с облупившейся штукатуркой и заколоченными фанерой окнами и экранами. Единственным обжитым местом были только вспомогательно технические помещения аэродрома. Возле них стояла полевая кухня. Вокруг суетилось несколько человек, одетых в полувоенную, полугражданскую одежду. Как-то с трудом верилось, что это бойцы регулярных вооруженных частей. От котлов полевой кухни вкусно тянуло жареным и вареным мясом. Молчавший все это время Круглов жадно потянул ноздрями. «Вот это запахи!» – восхищенно проговорил он. «Командир, может...» «Ударим по кишке?» «Я тебе по твоей кишке так ударю, что она месяц ничего принимать не сможет», – зло прошипел купец. «Ты жрать сюда прилетел?» Круглов смущенно замолчал. С купцом действительно творилось что-то непонятное. Скорее всего, ему не понравилось, что так называемый режим строжайшей секретности на деле оказался не таким уж и строжайшим. «Эй, как там тебя?» Обратился он к Жарму Хаметову. «Идем-ка пошепчемся!» Офицеры отошли в сторону, а разведчики, опустив на бетонку сумки со снаряжением и оружием, принялись с интересом рассматривать табор аэродромной охраны. «Читов встали!» – ломаном русском, но приветливо окликнул их один из бойцов. «Подходи, кушать будем!» Десантники замялись. Обычно нескромные и даже нагловатые в вопросах, касающихся еды, они вдруг засмущались. И прежде всего потому, что не знали, как отреагирует на это их командир. Локис оглянулся на разговаривающих в стороне Демидова и Жар-Мухаметова. Оба офицера энергично размахивали руками, что-то доказывая друг другу, но о чем они говорят, слышно не было. «Мы попозже поедим», – неопределенно ответил за всех Владимир. Передохнем только малость с дороги. Парень неопределенно пожал плечами, как бы говоря, что это дело хозяйское. Не хотите есть, не ешьте. У нас, между прочим, даже душ есть, похвастался он через минуту. Лейтенант добился, чтобы водопровод починили. Да ты пойми, морда твоя косоглазая, донеслось с того места, где стояли казахский лейтенант и купец. У нас времени всего двое суток. «Понимаешь? Всего двое! А ты мне про какой-то вечер толкуешь!» «Прости, Алексей!» – голос его собеседника тоже был раздраженным. «Но, по-моему, у тебя остатки ума, которые в спортзале не выбили, ушли в рост!» «Говорю тебе, что без проводника вы будете плутать до скончания века, а проводник придет только к вечеру!» «Слушай, зачем ругаемся, а? Зачем ты меня косоглазом называешь?» Демидов молчал, но весь его вид не предвещал ничего хорошего. «Переговоры входят в стадию «А ты кто такой?» – констатировал Чижиков, незаметно подтягивая к себе АУК «Фалшермегер» – десантный вариант австрийской штурмовой винтовки АУК-77. «Как вы полагаете, парни, обойдемся без стрельбы?» «Не дурите, парни!» Тихо, но строго предупредил Локис, однако сам при этом зачем-то принялся потихоньку растягивать контрувку на своей СВДшке. В отличие от остальных бойцов группы, только Локис и Круглов взяли в эту командировку оружие советского образца. Остальные почему-то предпочли остановить свой выбор на иностранных, в частности австрийских образцах. В какой-то степени понять это решение было несложно. Фалшермягер имела калибр немного больше, чем у Калашникова, но при этом была несколько короче. Но самое главное, все без исключения модели Аук были оснащены снайперскими прицелами, которые одновременно выполняли роль рукоятки для переноски. Штука удобная, но капризная, требующая постоянного ухода. Развязывая шнурки чехла, Володя быстро осматривал территорию. ПКМ на крыше. Почти автоматически фиксировал его мозг. Возле кухни только пять человек. Окна казармы наполовину заколочены фанерой. Сколько там человек? Только бы ни у кого не сдали нервы. Винтовка была почти распакована. Локис нежно провел ладонью по цевью, прикидывая, в какую сторону ему удобнее упасть, чтобы занять наиболее выгодную для стрельбы позицию. «Первым делом – снять того, кто появится у пулемета», – успел подумать Локис. Но в этот момент раздался звук, который ни с чем нельзя было спутать. Это хохотал Демидов. У Владимира сразу же отлегло от сердца. «Если купец смеялся, значит, все разрешилось мирным путем». Локис обернулся. Оба офицера шли к ним. При этом Демидов дружески обнимал жар Мухаметова за плечи. Со стороны они были похожи на легендарных Пата и Паташона. Облегченно вздохнув, Володя, уже не скрываясь, перекинул винтовку на плечо и только теперь заметил, что кроме него, в общем-то, никто и не напрягался. «Твою дивизию!» – недовольно подумал он. «Нервы ни не к черту. Все. После этой командировки пишу рапорт на отпуск». «Ну, и чего встали? Как засватанные!» Довольным голосом пробасил Демидов, подходя к разведчикам. «Распрягаемся, моемся, обедаем и ждем проводника. Когда он будет, Амир?» «Около шести, Леша. Времени много впереди».